Гражданин Рубашов казался усталым, он был в халате, но принял принялась тепло и по-дружески. Он поставил на стол вино, коньяк и печенье, потом обнял отца и сказал, пусть это будет прощальный ужин последних магикан-партийцев. Из-за спины Рубашова, прерывая мелодичные рассказающие губы, проскрежетал Греткинский голос. Вы сразу заметили намерение хозяина напоить вас, чтобы втянуть в заговор. Рубашову показалось, что по изуродованному лицу зайчие губы скользнула улыбка, и он впервые заметил, что этот призрак напоминает его тогдашнего гостя. Но улыбка тут же исчезла, свидетель испуганно моргнул и облизал языком сухие губы. Он вел себя немного странно. Но я не понял, какие у него планы. Несчастный ты, сукин сын, подумал Рубашов. Что же они с тобой сделали? Продолжайте, свидетель, снова раздался голос Гледкина. Заячий губа несколько секунд собирался с мыслями. Было слышно, как стенографистка чинит карандаш. Сначала гражданин Рубашов и мой отец вспоминали прошедшие годы. Они очень долго не виделись. Они говорили о дореволюционных временах, о революции, о гражданской войне. Рассказывали друг другу про своих старых друзей, которых я знал только по понаслышке. Намекали на какие-то неизвестные мне события. Шутили и смеялись, но я не всегда понимал, над чем. И много пили, полуутвердительно спросил Глеткин. Заячья губа поднял голову и беспокоился заморгал. Рубашову показалось, что он едва заметно покачивается, как бы с трудом удерживаясь на ногах. Да, довольно много, покорно подтвердил он. За последние годы я ни разу не видел отца таким веселым. И через три месяца вашего отца разоблачили как контрреволюционера, спросил Грядкин. А спустя еще три месяца ликвидировали. Заячья губа Облизнул языком розоватый рубец и, тупо глядя на лампу, промолчал. Рубашов безотчетно оглянулся на Глеткина, но режущий свет заставил его зажмуриться. И он медленно отвернулся, машинально потирая пенсне о рукав. Синографистка перестала писать, и кабинет затопила тишина. Затем он снова услышал Глеткинский голос. «Вы тогда уже знали о вредительской деятельности отца?» Заячий губа опять облизнула розоватый шрам. «Да», — проговорил он. «И понимали, что Рубашов разделяет его взгляды? Да». «Перескажите сущность их разговора без подробностей». Заячий губа убрал руки за спину и прислонился к стене. «Потом мой отец и гражданин Рубашов заговорили про наши дни». Они ругали партийцев и обливали грязью партийных руководителей. Гражданин Рубашов и мой отец по-небратски называли вождя партии первым. Гражданин Рубашов сказал, что с тех пор, как первый оседлал Центральный комитет, дышать там, под его задницей, стало нечем. Поэтому, так сказать, он и предпочитает работать за границей. Глебкин повернул голову к Рубашову если я не ошибаюсь вскоре вы публично заявили о своей преданности руководителю партии Рубашов скосил на него глаза вы не ошибаетесь, сказал он они обсуждали это намерение Рубашова спросил Глеткин Заячу Губу Да. мой отец упрекал его и говорил что честный партийц так поступать не должен а гражданин Рубашов засмеялся и назвал отца наивным Дон Кихотом. Он сказал, что им надо выжить и дождаться своего часа. Что он имел в виду, когда говорил дождаться своего часа? Заячий губа потерянный почти нежно посмотрел на Рубашова. Тому даже почудилось, что он сейчас подойдет к нему и поцелует в лоб. Усмехнулся этой мысли и услышал мелодичный ответ. Того часа? когда вождь партии будет смещен. Греткин, заметив усмешку Рубашова, сухо спросил, «Вас, кажется, забавляют эти воспоминания?» «Возможно», — ответил Рубашов и закрыл глаза.